темп продвижения армии постепенно падал. Войска вступали на неизвестную территорию. Вскоре Олесь обнаружил ловушку песчаного червя. Чудовище начало закручивать огромную воронку, но машины успели покинуть опасную зону. Отвратительная гигантская пасть с рядами острых зубов напрасно поджидала добычу. Сидя на бронетранспортере, полковник Возен не мог оторвать взгляда от кошмарного зрелища. Он все больше и больше осознавал значение наемников в освоении Тосконы. Однако командующий не испытывал к землянам уважения и благодарности. В его душе нарастало раздражение. Почему убогие, грязные варвары оказались смелее и сообразительнее своих господ? Где справедливость? Ответа не было. К исходу седьмого часа армия вышла на рубеж атаки. Бронетранспортеры быстро развернулись в цепь и замерли на барханах. Отцепив орудия от вездеходов, артиллеристы готовили их к стрельбе. До Аклина осталось около трех километров. Аланцы и земляне припали к окулярам биноклей. Оазис впечатлял своими размерами. Он раскинулся на огромной площади, уходя за горизонт. Вряд ли десантникам удалось бы окружить его плотным кольцом. Зеленая шелковистая трава, сотни деревьев. На юге в лучах Сириуса блестит синеватая гладь пруда. Маленькие аккуратные пластиковые домики древних тосконцев разбросаны почти по всему Аклину. В центре оазиса Олесь заметил лагерь боргов из палаток и навесов. Среди оливийцев царила паника. Женщины, держа за руки детей, бежали куда-то на восток. Это единственное направление, которое захватчики не успеют перекрыть. Навстречу беглецам двигались разрозненные отряды воинов. Сдаваться без боя мутанты не собирались. «Отличное место!» — восхищенно вымолвил полковник. «Здесь можно поселить несколько тысяч колонистов. Благословенный клочок земли среди безжизненной пустыни». Я бы поостерегся с выводами, проговорил самурай. Меня настораживает идеально ровная поверхность перед аклином. Мы уже сталкивались с подобной системой защиты, лучше любого минного поля. К оазису не прорвется ни один враг. Что вы имеете в виду? удивленно спросил Возон. Тосканцы умышленно закапывают в песок полуистлевшие трупы убитых жертв, пояснил японец. Тем самым Они привлекают гигантских червей. Периодически твари подкармливают. Точно так же поступают властелины. Вопрос лишь в том, сколько здесь монстров. Но ведь это очень опасно, произнес командир корпуса. А если чудовища нападут на поселение? Сцепление почвы достаточно крепкое, ответил Тина. Черви не в состоянии разрушить оазис. Невероятно, выдохнул ланец и что теперь делать? Искать проход, сказал самурай, направляясь к наемникам. Вскоре группа землян начала спускаться с дюны. Японец не ошибся. Уже первая проверка подтвердила его предположение. Где-то в глубине сидела огромная мерзкая тварь, терпеливо поджидая добычу. Воины зашагали в обход ловушки. Между тем десантники развернули орудия в сторону Аклина. Короткая команда и тишину пустыни смерти разорвал залп. Снаряды легли довольно точно. Несколько построек превратились в груды руин. К небу взметнулись столбы серой земли. Взрывная волна разбросала боргов в разные стороны. Пылевое облако окутало селение. Боеприпасов артиллеристы не жалели. На зеленом теле оазиса появились рваные уродливые раны. В глубоких воронках лежали трупы оливийцев. Раненые мутанты умоляли о помощи, но соплеменники не обращали на них внимания. Осколки безжалостно выкашивали тосконцев. Минут через пять командир батареи перенес огонь в глубь Аклина. Палаточный лагерь превратился в сущий ад. «Где я-то?» – завопил полковник. «Пора начинать наступление!» «На северо-восточном склоне!» Тотчас доложил адъютант. «Поторопите наемников», — приказал Возен. «Мне надоело жариться под палящими лучами Сириуса». Жара стояла действительно невыносимая. Белый гигантский диск находился в зените. Солдаты то и дело прикладывались к флягам. Пот ручьями тек по лицу и спине. Несколько человек даже потеряли сознание от перегрева. Наконец от землян прибежал посыльный найдены два узких прохода. Осторожно, объезжая барханы, бронетранспортеры направились к проводникам. Сзади двигались полки пехотинцев. Где-то на юго-востоке приготовилась к атаке вторая группировка аланцев. Командующий повернулся к штабным офицерам. — Начинайте! — вздернув подбородок, произнес полковник. Три красных ракеты с противным дребезжащим свистом медленно, кружась, опускались к земле. Сигнал к общему наступлению подан. Поднимая в воздух тучу пыли, машины устремились к оазису. По близлежащим постройкам дружно ударили крупнокалиберные пулеметы. Не успевшие залечь борги падали замертво. Тысячи раскаленных гильз со звоном скатывались по броне. Сотрясание почвы ввело в заблуждение монстров. Справа и слева от колонны разрастались гигантские воронки. Десантники с ужасом поглядывали на развергающуюся бездну. Стоит оступиться, и тебя уже ничто не спасет. Ширина прохода не превышала двух сотен метров. Тина опасался, что песок постепенно будет ссыпаться в пасть монстров. Хоть и медленно, но чудовища все же двигаются за сутки, они вполне способны уничтожить спасительный узкий перешеек. На окраине Аклина машина остановились. Пехотинцы быстро развернулись в цепь. Опустившись на одно колено, солдаты открыли огонь по оливийцам. Стальной дождь буквально изрешетил дома. Оланцы стреляли по всему, что шевелится. Чуть в стороне расположились наемники. Аяты и Храбров отдавали последнее распоряжение. Когда дело дойдет до рукопашной, рассчитывать на помощь десантников им не придется. Застегнув наручи, надев кольчужные перчатки, Русич взял в левую руку овальный тяжелый щит. Прочное забрало шлема, закрывало лицо. Впрочем, от прямого удара дубиной оно вряд ли спасет. Многие мутанты необычайно сильны. Рядом с Олесем стоял Манута. Чернокожий гигант был абсолютно спокоен. Вся его жизнь — непрерывная цепь схваток и сражений. Дойл не испытывал ни малейшего страха. «Строимся в шеренгу», — проговорил японец. «Интервал два шага. Никому не отставать и не отрываться. Тщательно проверяйте убитых. Тосконцы хитры и могут прикинуться мертвыми». Пехотинцы с восхищением смотрели на землян. Блеск стальных доспехов слепил глаза. В каждом движении наемников чувствовалась уверенность. Складывалось впечатление, что они не боятся смерти. Алансы конечно, заблуждались. «Прекратить огонь!» Громко скомандовал командир полка. Земляне выступили вперед. Стуча мечами по щитам, воины двинулись в оазис. Это была психологическая атака на противника. Трудно сохранить выдержку, когда к тебе приближается сильный враг. Отряд Тина насчитывал 40 бойцов. В Велоне к нему присоединилась группа Кастидиса. Где-то на юге наступают воины Канна. Вместе с головорезами барона идут Пол и Жак. Как бы между наемниками опять не вспыхнула ссора. И Стюарт, и Декриньян уже дрались с Оливером. Мерзавец злопамятен К сожалению, приказы Возана не обсуждаются. Командующий решил дать второй колонне более надежных проводников. «Борги слева!» — воскликнул один из новобранцев. Около сотни оливийцев, выбравшись из подземного тайника, устремились к землянам. Их встретил дружный залп пехотинцев. Часть мутантов повалилась на землю, но остальные сумели укрыться за спинами наемников. Десантники точис прекратили стрельбу. С дикими воплями тосканцы обрушились на наемников. Копья не выдерживали натиска и ломались. Послышался звон мечей, удары, ругань и стоны. Борги действовали разрозненно и неумело, они всюду натыкались на мощный отпор. Земляне безжалостно уничтожали противника. Через несколько минут отряд алевицев расставил как дым. У нас двое раненых крикнул самурай. «Где санитары?» Тут же появились оланцы с носилками. Вколов обезболивающие стимуляторы, пехотинцы вынесли истекавших кровью наемников с поля боя. Воину по имени Густов помощь уже не требовалась. Клинок мутанта распорол бедняге горло. Земляне без сострадания добили еще живых тосконцев. Никто из боргов не просил о пощаде. Отряд зашагал дальше. Прочесать весь Аклин будет довольно сложно, на это уйдет не один час. Артиллерия продолжала обстрел оазиса. Грохот взрывов раздавался примерно в километре от наемников. Над головой со свистом проносились снаряды. В селение втягивались бронетранспортеры и батальоны десантников. Солдаты уничтожали незначительные группы оливийцев. Возле полуразрушенных строений воины вновь столкнулись с мутантами. Тосконцы быстро разобрались в ситуации и прятались в воронках. Разорванные в клочья тела соплеменников их ничуть не смущали. Схватка приобретала все более ожесточенный характер. На Олисе бросился высокий борг с одним глазом и непропорционально длинными руками, крепко сжимая огромную дубину, Оливиец старался сбить противника с ног. Удары сыпались один за другим. Храбров закрылся щитом, выждал подходящий момент и отсек мечом мутанту левую кисть. Выронив оружие, тосконец остановился. В его глазах застыл ужас. Острый клинок вошел в грудь Борга почти по самую рукоять. Манута рубил оливийцев направо и налево. у ног гиганта лежало три трупа. Приподняв забрало, Аята окинул взором поле битвы. Кое-где в траве шевелились раненые мутанты. Стоны умирающих доносились из разбитых зданий. «Что-то здесь не так», – задумчиво вымолвил японец. «Среди убитых в основном старики, женщины и дети. Именно они метались по акрину во время обстрела. Эти отряды тосконцев не в счет, отвлекающий маневр». Основные силы Боргов в сражении еще не вступали. «Заподня?» — уточнил Русич. «Похоже», — кивнул Тина. «А ливийцы-мастера устраивать ловушки?» «Надо тщательно осмотреть дома», — предложил Олесь. «Продвигаться дальше рискованно». «Боюсь, что Возан не поймет наших опасений», — иронично усмехнулся самурай, кивая в сторону десантников. «Штабные машины аланцев въехали в оазис». Почти четверть селения была уже зачищена. Офицеры снисходительно разглядывали вооружение мутантов. Уродство тосконцев вызывало у них отвращение. Похоронные команды начали стаскивать трупы в одну кучу. Победа достигнута без большого труда. Враг напуган и бежит прочь из заклина. «Я бы не стал спешить», — произнес Храбров. «Пусть борги отступают в пустыню». «Не забывая о Конзорском кресте», — напомнил Аято. «Мы должны заполучить его любой ценой». «Не хочу об этом даже разговаривать», — раздраженно сказал юноша. Разделившись на группы, земляне приступили к проверке строений. Почти в каждом лежали мертвые тела оливийцев. Нападение захватчиков застало мутантов врасплох. Осколки буквально изрешетили тосконцев. Некоторые уцелевшие мужчины и женщины пытались оказать сопротивление наемникам. Воины безжалостно убивали боргов. Неожиданно в тылу послышался подозрительный шум. Русич обернулся и невольно выругался. Предположение Тина полностью подтвердилось. А подготовили великолепную ловушку. Мутанты вылезали на поверхность из-под земли. С каждой секундой их становилось все больше и больше. Растерявшиеся аланцы открыли беспорядочную стрельбу. Не обращая внимания на потери, мутанты устремились на врага. Они безжалостно рубили десантников. Боясь зацепить своих товарищей, наводчики пулеметов в бронетранспортерах прекратили огонь. Башни бесцельно вращались из стороны в сторону. Часть штабных офицеров полегла почти сразу, остальные медленно пятились к проходу. «Все ко мне!» командовал японец. «Строимся! Ударим боргом в спину!» В это время из-за деревьев показалась группа тосконцев. Размахивая оружием, оливийцы атаковали наемников. Теперь замысел противника стал окончательно ясен. Мутанты пропускали землян вперед, а затем отрезали их от основных сил. Разбить захватчиков можно только поодиночке. В уме вождю не откажешь. Мерзавец придумал превосходный план. Осуществить его оказалось гораздо сложнее. Пехотинцы патронов не жалели. Трупы оливийцев лежали огромными кучами. Не собирались сдаваться и наемники. «Олесь!» — выкрикнул самурай. «Любой ценой задержи мутантов! Я помогу оланцам!» Забрав пятнадцать человек, Аята побежал назад. «Сдвинуть щиты!» — приказал Храбров. «Встать полукругом! Всем десантникам занять оборону у домов! Не давайте тосконцам охватить отряд с флангов!» От грохота выстрелов люди совершенно оглохли. Постоянно слышались разрывы снарядов. Артиллеристы мгновенно оценили ситуацию и перенесли огонь поближе к месту боя. Два точных попадания в толпу боргов и почти четверть врагов повалилась на землю. Разорванные окровавленные тела отлетели на несколько метров от воронок. Впрочем, уцелевшие оливийцы даже не остановились. С диким воплем мутанты обрушились на воинов. Противники дрались отчаянно. Группе тосконцев удалось прорваться к пехотинцам. Они безжалостно вырезали аланцев В рукопашной схватке десантники значительно уступали боргам. К счастью, командир взвода огневой поддержки не растерялся И сумел уничтожить оливийцев. Солдаты едва успевали менять магазины. Отряд Тина преодолел три сотни метров и ходу врубился в ряды мутантов. Кровь лилась рекой. Из-под груды трупов доносились стоны и мольбы умирающих. До несчастных воинов сейчас никому не было дела. Перешагивая через мертвецов, земляне упорно пробивались к штабным машинам. Возан в конце концов сумел восстановить управление полками. Перегруппировавшись, пехотинцы двинулись в контратаку. На краю оазиса разгорелось настоящее побоище. Вцепившись друг в друга, аланцы и тосконцы катались по траве. Десантники и борги рычали, как дикие звери. Некоторые пары так увлекались борьбой, что падали в ловушку песчаного червя. Десятки солдат катились прямо в пасть голодного монстра. Спасать бедняк никто не собирался. Вскоре наемники достигли тайников оливийцев. Мутанты до сих пор продолжали из них вылезать. По самым скромным подсчетам, под землей прятались не меньше тысячи тосконцев. Заколов худощавого горбатого борга, самурай сорвал с пояса гранату и бросил ее в яму. Взрыв разметал оливийцев. «Проклятье!» — вымолвил Аята, заглянув в дыру. «Это подземный ход!» Между тем пехотинцы окончательно пришли в себя. Крупнокалиберные пулеметы ударили по скоплениям мутантов. Армия тосконцев разбилась на мелкие разрозненные группы. Часть боргов обратилась в бегство. Некоторые, бросив оружие и подняв руки, пытались сдаться в плен. Разъяренные десантники без раздумий расстреливали оливийцев. Все выходы на поверхность были в кратчайшие сроки уничтожены. Враг потерпел поражение и отступил. На преследование у аланцев не осталось сил. Тина быстро пересчитал своих бойцов. Не хватало троих землян. Результат неплохой, учитывая масштабы сражения. С волнением и тревогой японец посмотрел на отряд Олися. Бой усиления тоже прекратился, но разобрать, сколько людей уцелело, а я-то не сумел. Из-за бронетранспортеров показались офицеры экспедиционного корпуса. Впереди шагал командующий. Побледневшее лицо, разорванная, окровавленная одежда, руки слегка подрагивают. Полковнику довелось побывать в самой гуще битвы. Следом за Возеном шли Ходсон и Линтайн возле машин валялись сотни мёртвых пехотинцев. Мутанты не церемонились с десантниками. Какого-то капитана стошнило. В воздухе стоял приторный сладковатый запах крови и внутренностей. Повсюду валялись отрубленные конечности, выпущенные из животов кишки. Санитары метались по полю боя в поисках раненых. Тут же бродили наемники и похоронные команды. Первые добивали еще живых тосконцев, а вторые уносили трупы боргов к гигантским воронкам песчаных червей. Сегодня у хищников пиршество. Идеальный способ избавиться от покойников. «Вы пропустили тайники оливийцев!» гневно произнес командир корпуса, обращаясь к самураю. «Ничего подобного!» спокойно возразил Тина. Мутанты проявили хитрость и изобретательность, Они создали систему подземных ходов. Обнаружить узкий лаз не было ни единого шанса. Мы на войне, и не надо этого забывать. За глупость офицеров солдаты расплачиваются жизнью. Хорошо то, что хорошо кончается. В другой ситуации полковник не потерпел бы подобных оскорблений, но сейчас Возен был слишком подавлен. Аланец чудом избежал смерти. Половина его штаба погибла. Командующий с огромным трудом сумел укрыться за бронетранспортерами. Адъютант полковника лежит возле колеса с проломленным черепом. Тут же распластался его убийца, коренастый, лысый тосконец с массивной челюстью, низким лбом и провалившимся носом. Крепкой трехпалой кистью Борг сжимает огромную дубину. Очередь, выпущенная из автомата, прошила оливийца насквозь. А рядом уткнулся лицом в траву молодой десантник. Из шеи бедняги торчит оперение стрелы. И так повсюду. Сделав большой глоток воды из фляги, Возан тихо спросил. «Думаешь, мутанты покинули Аклин? Мне почему-то не верится». «Тосконцы не дураки», — проговорил японец. Контратака захлебнулась. Сбросить врага в ловушке монстров не удалось сопротивляться дальше не имеет смысла. Сейчас Борги спешно покидают Оазис, хотя наиболее одержимые оливийцы будут сражаться до конца. «Надеюсь, к вечеру здесь не останется ни одного мутанта», — тяжело вздохнул офицер. В ответ Аята лишь пожал плечами.